Теперь поговорим о том, как верстать иллюстрации в статье или в посте в соцсетях. Ну, скажем так, в соцсетях легко, потому что там особо не разгуляешься. А вот когда ты, например, верстаешь статью в блоге или на каком-нибудь конструкторе сайтов типа Tilda там или Readymag или Webflow, там появляется проблема. Проблема вот в чём. У всех конструкторов сейчас или там у всех систем управления контентом есть инструменты типа две фотографии рядом. Фотография сбоку от неё текст. фотография на фоне, текст перекрывает его сверху по центру. Фотография на эскосяк, другая фотография ещё на перекосяк и как-то текст ещё сверху. То есть, ну, дизайнеры, не зря едят свой хлеб и делают всякие вот такие шаблончики типа красиво. Ну и, в принципе, этими шаблонами можно пользоваться, если вы прочитали статьи на сайте Visual Storytelling Crew и долго работали с визуальной подачей, и вы понимаете, когда можно ставить фотографии рядом друг с другом, там или в две колонки. Ну, например, э по поставить рядом две фотографии можно только для их сравнения. Я об этом говорил, когда мы говорили про видеоролики. Или поставить три фотографии там в три столбца, ну, рядышком опять же. Можно только, например, если это фотографии наших тренеров, и это крупные изображения их лиц, и стоят типа три тренера или три преподавателя, он такой называется формат иконостас, когда в ряд стоят там два, три 4-5 лиц, и возле под этими лицами подписано, кто это. Лица, в принципе, не такие детальные предметы, чтобы их крупно ставить, поэтому можно ставить крупное лицо в там в трёхколоночный макет, в пятиколоночный макет, всё хорошо будет читаться. Как люди часто делают. Где ошибка? Они, например, сидят в Тильде, и Тильда им говорит: "Давай я тебе классно сделаю весёлый дизайн. У тебя сбоку будет фотография, слева, а справа будет текст". И автор такой, о, классно, дизайн, давай. И Тильда ему дает макет, в котором есть э, фотография сбоку, там, красивая, а справа текст. Что делает человек дальше? Он берет фотографию, в которой много мелких деталей, там, или какой-нибудь документ, или в этой фотографии уже есть внутри какие-то поля, закидывает в маленькую фотографию сбоку, она там уменьшается, трансформируется, и получается, что у тебя в статье А слева торчит маленькая фотография с кучей мелких деталей, которые трудно рассмотреть, потому что она была уменьшена, ну потому что она сбоку. А справа он пишет текст. И может быть, там с точки зрения дизайна это о'кей, ну в смысле, там общий какой-то эстетики. Но рассмотреть мелкие детали на этой фотографии становится проблематично, из-за этого падает её информативность и польза. Ну и я долго это преподавал в школе редакторов и помогал ребятам в этом разобраться. И в итоге я осознал, что Это штука, которую нужно отрабатывать на практике. Поэтому сейчас, когда я преподаю эту тему, я говорю всем своим студентам. Ребята, начните с очень простой схемы. Иллюстрация, заголовок, текст. Во всю, сверху вниз, подряд, в один столбец. Не используйте по умолчанию, типа стандартно, не используйте двухколоночную верстку, трехколоночную верстку, пятиколоночную. Не используйте текст поверх фотографии. Не ставьте заголовки на фотографический фон. Ничего этого делать не надо. У вас есть только один инструмент — Сверху иллюстрация на всю ширину кол текстовой колонки или чуть шире. Дальше заголовок или подзаголовок. Дальше 1 2 3 абзаца текста, сколько вам надо. Опять иллюстрация, заголовок или подзаголовок, текст, иллюстрация подзаголовок, текст. Всё. И мне говорят: "Ну это же будет скучно". Я говорю: "Погодите. Прежде чем это будет скучно, вам сначала нужно сделать интересно. с помощью этих трех инструментов. А что эти инструменты значат? Например, что иллюстрации, которые ты подбираешь, которые встанут на всю ширину колонки, должны быть достаточно интересными и ценными, чтобы на всю ширину колонки стоять. То есть там должны быть детали, которые хочется рассматривать. А когда она достаточно интересная, значит, скучно уже не будет. И... Дальше ты поставил иллюстрацию, под ней сразу идёт заголовок. Ну, или там подзаголовок. И эти две вещи должны быть между собой по смыслу связаны. Например, у тебя там статья про то, как заполнять налоговую декларацию, и ты раздел там смотришь, раздел второй какой-нибудь, да? И у тебя подзаголовок раздел второй, два и точка. Э, э, доходы в 2020 году. И у тебя иллюстрация в виде, ну, документика, и подзаголовок должны дружить, должны друг с другом быть связаны. И потом уже мы рассказываем текстом, что мы там хотели показать. Я говорю студентам так: "Смотрите, вы должны уметь сделать интересную статью, используя только одну колонку текста. Чтобы в этой колонке можно было поставить интересную иллюстрацию, которую интересно рассматривать, чтобы дальше за ней можно было поставить интересный заголовок или подзаголовок, который цепляет читателя, и потом спокойный нарративный текст. Я понимаю, что вы хотите сделать текст в две колонки, там, перечнем, чтобы люди читали там три столбца подряд. Я осознаю, что вы там мечтаете, чтобы у вас была красивая там врезка или красивая многоколоночная вёрстка или фотография, которая набрана как-то там со сдвигом или две фотографии стоящие рядом. Я всё это понимаю. Но это более сложные инструменты, в которых, если вы неопытный, вам гораздо легче ошибиться и сделать хуже, чем сделать правильно. А вот формат иллюстрация, заголовок, текст, он безошибочный. Он очень легко даётся, он везде верстается. Его очень легко адаптировать для мобильного телефона. Он очень хорошо чувствует себя в Инстаграме, в Телеграме. Когда он трансформируется там в Гугле, он очень хорошо верстается в любых социальных сетях. То есть просто поставьте картинку, иллюстрацию, напишите заголовок и напишите нужный вам текст. Всё, без многоколоночной вёрстки. И когда они постепенно там, конечно, в первые разы они все такие: "О, ну, скучно, сделаю две колонки и ставят по дурости своей в две колонки фотографии, которые начинают конкурировать между собой по смыслу. Они должны были не конкурировать, а помогать, а они конкурируют. Сделали себе подлянку, понимаете? Или они берут и э ставят, например, большую фотографию над в центр И сбоку ещё маленькую фотографию типа интересно, дополнительно. Но они ставят эту маленькую фотографию на маленький, ну, в маленькую колонку, а в этой маленькой фотографии супермелкие детали. Из-за того, что они уменьшили фотографию с мелкими деталями, ничего там не видно, ничего непонятно, непонятно, на что там смотреть, ну, полная глупость, да, полная дурь. Зачем это было делать? В чём смысл? Непонятно. Вот, и в этой логике я их и обочаю, говорю: "Хорошо, ребят, вы вот сейчас типа сделали не так, как я вам говорил". А теперь попробуйте так, как я вам говорил. Уберите все боковые поля. На поля мы сейчас ничего не ставим. Мы используем одну колонку. В нее ставим на всю ширину иллюстрацию, заголовок и текст. Теперь работайте со смыслом. Смотрите, вот у вас иллюстрация с заголовком по смыслу связаны. В них нет противоречия. В заголовке написано то, что у вас изображено на иллюстрации. Если нет, то у вас смысловые проблемы. Переделывайте. Переделывайте. И потом у них да, переделывают, переделывают, и потом у них получается хорошая ровная статья в формате иллюстрация, заголовок, текст. Я говорю: "О'кей. А теперь я вам разрешаю включить правое поле, ну, дать себе возможность писать что-то на правом поле, то есть справа от основного текста. И там уже можно добавлять маленькие иллюстрашки, В которых нет мелких деталей. Например, там кусочки э продуктов, о которых вы пишете, лица людей, которые там вам дают комментарии экспертов, маленькие текстовые заметочки, какие-нибудь цитатки, какие-нибудь циферки. Ставьте их на поле справа, но только после того, как вы решили все свои проблемы по подаче и по смыслу информации в основном в столбце, где будет у нас иллюстрация, заголовок, текст, иллюстрация, заголовок, текст. Вот. Ну я вас уже, наверное, утомил этой историей. Делайте так, это как бы простой, безотказный способ. Ну и последняя мысль это, ну вот про эту идею, есть такой шаблон интернетный, который тоже его распространяют в конструкторах сайтов, что любую статью нужно начинать с большой фотографии под обрез, которая уходит как бы за границы экрана, она слегка затемнена и сверху на ней стоит фон. Не фон сверху как бы на ней, стоит текст, то есть, например, там заголовок статьи: Как пережить развод. А на фоне полузатемнённая иллюстрация в фотографиях, где девушка там или парень плачут и, значит, у них капают слёзки. Это довольно распространённый штамп. Я советую так не делать, потому что, во-первых, там, как правило, будет какая-нибудь фотография из фотобанка, которая не будет иллюстрацией. Но там главная проблема вот в чём. Фотография с фона и текст начинают спорить. Потому что ты хочешь рассмотреть фотографию, но ты не можешь сделать её яркой, потому что тогда не будет читаться текст. Но ты не можешь сделать её совсем чёрной, что потому что тогда не будет видно фотографии. Ты делаешь её наполовину яркой, но она достаточно яркая, чтобы в ней что-то рассмотреть, но при этом она мешает тексту. Ну, короче, у них идёт постоянный конфликт между этой иллюстрацией и текстом, который лежит сверху на ней, на для которой для которого эта иллюстрация является фоном. И я советую остановитесь Уберите текст с фотографического фона, поставьте текст просто на белый лист, просто поставьте заголовок, а эту иллюстрацию оставьте наверху. И теперь включите иллюстрацию на полную яркость без затемнения. И посмотрите, это вообще иллюстрация или это просто некая абстрактная картинка в тему? И если это тупо абстрактная картинка в тему, вы у себя убрали 30% внимания читателя. Потому что он зашёл, увидел, что у вас тут некая халтурная картинка, не интересная, не про него, не в его мире, совершенно не вызывающая у него интереса и доверия, и что он делает? Он эту картинку закроет. Ну, в смысле, он ту статью закроет, потому что она ему сообщает, что дальше его ждёт некачественная, халтурная работа. Делать так не надо. То есть если вы захотели, вот вам Tilda или какой-нибудь Readymag предложили шаблон, давай мы начнём статью с фотографического фона, э, либо уберите это и поставьте просто чёрный заголовок на белом фоне, либо поставьте на фотографический фон не фотографию, а текстуру, фактуру, например, небо в облачках, песочек там. Не знаю. Водичка, океанчик. Ну, то есть какие-то такие вещи, которые исполняют роль фактуры, потому что фактуру ты рассмотрел и понял, она задаёт тебе настроение. Градиентик можно, типа, переливы из там красного в розовый. Какой-нибудь лёгкий геометрический паттерн, который не э не конфликтует с текстом, там не слишком контрастный. Ну, то есть Фотография фотография на фоне на заголовке статьи не должна быть смысловой. Она должна быть либо чисто декоративной для настроения, либо вообще не должно её там быть. А вот уже иллюстрация, если вы хотите иллюстрацию, она не должна стоять на фоне, она должна стоять отдельно от текста, и она должна что-то рассказывать. И в статье про развод плачущая девочка ничего не рассказывает. А вот свидетельство о разводе, в котором стоят правильные данные, или свидетельство, или заявление, на развод. Вот это хорошая иллюстрация, и это может быть такие дела.